Он молчал довольно долго. Не знаю, бывало с вами так или нет, но ужасно трудно сидеть и ждать, пока человек, который о чем-то задумался, опять заговорит. Ей-богу, трудно. Я изо всех сил старался не зевнуть. И не то, чтобы мне было скучно слушать, вовсе нет. Но на меня вдруг напала жуткая сонливость. Есть еще одно преимущество, которое тебе даст академический курс. Если ты достаточно углубишься в занятие, ты получишь представление о возможностях твоего разума, что ему показано, а что нет. И через какое-то время ты поймешь, какой образ мысли тебе подходит, а какой нет. И это поможет тебе не затрачивать много лишнего времени на то, чтобы применить к себе какой-нибудь образ мышления, который тебе совершенно не годится, не идет тебе. Ты узнаешь свою истинную меру и по ней будешь подбирать одежду своему уму. И тут вдруг я зевнул во весь рот. Грубая скотина, знаю, но что я мог сделать? Но мистер Антолини только рассмеялся. — Ладно, — сказал он, вставая, — давай стелить тебе постель. Я пошел за ним к шкафу. Он попробовал было достать мне простыни и одеяло с верхней полки, но ему мешал бокал в руке. Тогда он его допил, поставил на пол а уж потом достал все, что надо. Я ему помог дотащить все это до дивана. Мы вместе стали стелить постель. Нельзя сказать, что он проявил особую ловкость, ничего не умел как следует заправить, но мне было все равно. Я готов был спать хоть стоя, до того я устал. — А как твои увлечения? — Ничего. Собеседник я был никудышный, но уж очень не хотелось разговаривать как поживает Салли. Он знал Салли Хейс, я их как-то познакомил. Хорошо, мы с ней виделись сегодня днем. Черт, мне показалось, что с тех пор прошло лет 20. но у нас теперь с ней мало общего. Удивительно красивая девочка. А как та другая? Помнишь, ты рассказывал, ты с ней познакомился в Мейне. А, Джейн Галлахер. Она ничего. Я ей, наверное, завтра звякну по телефону. Наконец мы постелили постель. — Располагайся, — говорит мистер Антолини. — Не знаю, куда ты денешь свои длинные ноги. — Ничего, я привык к коротким кроватям. — Большое вам спасибо, сэр. Вы с миссис Антолини действительно спасли мне сегодня жизнь. — Где ванная, ты знаешь? — Если что понадобится, позови. Я еще посижу в кухне. — Свет не помешает? — Нет, что вы. Огромное спасибо. — Брось. — Ну, спокойной ночи, дружище. Спокойной ночи, сэр. Огромное спасибо.